Глава 31. Гость. Те несколько часов, которые оставались у нас до назначенной встречи с Дионом, пролетели очень суетно и незаметно. К счастью, подходящие подарки для моих подруг мы отыскали достаточно быстро. В квартире нас уже ждал Дейв. Сообщение о том, что вечером к нам с визитом прибудет младший Дерум, его тоже не порадовало. Но высказываться или требовать от меня объяснений, как это сделал Эл, полукровка не стал, только притянул меня в объятия и требовательно поцеловал, пытаясь отыскать что-то в моем взгляде. «Брось, Дейв, ты же не будешь ревновать меня к кузену. Вы оба знаете, что я терпеть не могу этого гада», — напомнила я мужу. Дейв ничего на это не ответил. Он вообще был каким-то хмурым и замкнутым, а еще не хотел выпускать меня из своих рук. Новость о том, что особняк де Ори приведен в надлежащий вид, и мы переселяемся, была воспринята спокойно. Элиас отправился к себе, чтобы собраться, а Дэвиан молча покидал в кейс несколько чехлов с одеждой и принес из ванны небольшой пакет с личными принадлежностями. Мой чемодан так и стоял нераспакованным, поэтому я просто стояла, любуясь четкими движениями своего великана. «Ты подготовился заранее?» — уточнила я у Дэйва просто для поддержания беседы. «Да, вчера днем. Вообще, я часто путешествовал, поэтому часть вещей и так была собрана», — пожал широкими плечами Дэйвин. «Что-то случилось? Неприятности на работе? Ты выглядишь расстроенным», — заметила я. Дэйв заговорил не сразу. Он закрыл чемодан, а потом подошел ко мне и снова нежно обнял. «Все в порядке, не беспокойся. Просто не все вопросы решаются с первого раза. Поищу другие способы добиться желаемого». — уклончиво ответил муж. — Не хочешь поделиться со мной своими сложностями? — уточнила я. — Обязательно поделюсь, когда найду способ решения проблемы. — Ну что, пойдем? — сказал Дэйв, направляясь в сторону двери. — Хорошо, — не стала настаивать я, но странное настроение мужа меня немного насторожило. Элиас встретил нас у входа в особняк. Оставшееся время ушло на то, чтобы бегло ознакомить супругов с домом, ввести их в протоколы безопасности, заказать ужин и переодеться. Для встречи я не стала сильно наряжаться, а выбрала брюки и закрытый свитер нейтрального серого цвета, стараясь подчеркнуть этим, что явление кузена для меня не праздник. Мужья мой выбор одежды оценили правильно и выглядели довольными. Признаться честно, я очень волновалась. Умом понимала, что к нам с неясными причинами придет всего лишь Дион, мужчина из прошлого, к которому я испытываю антипатию, а не монстр. Но никак не могла взять себя в руки. Я как будто снова стала испуганной и растерянной семнадцатилетней девчонкой. Дейв заметил, как я озябко передернула плечами, и притянул меня к себе, согревая своими большими ладонями. Наш гость появился точно к назначенному времени. В отличие от меня, Дион никакими сомнениями и призраками прошлого не терзался, судя по всему. Кузен выглядел просто блестяще, весь такой ухоженный, в модном дорогом костюме и с довольной улыбкой на лице. Так бы и стукнуло чем-нибудь по этой наглой мордуленции, чтобы сбить самоуверенность. — Эйни, это тебе! — сказал Дион, протягивая мне букет белых лиарий. Никогда не любила эти цветы. На мой вкус они пахли раздражающе сильно, а еще пачкали руки липким соком. Стараясь прикасаться только к обертке, я положила презент на столик в прихожей, но домашний робот быстро поднял его и повез в гостиную, чтобы поставить в вазу. — Для вас наша супруга Лина Деори, и никак иначе, — осадил кузена Дэвиан раньше, чем я успела ему что-либо ответить. — У нас с кузиной своя история. Хоть вы и являетесь сыном славного рода Дэ -Аш, но все же не имеете права решать подобные вопросы за главу клана, принявшего вас. Только Рейна может запретить мне эту маленькую вольность, — огрызнулся Дион. Я согласна с Дэйвом. На правах родственников мы можем общаться на «ты», но коверкать мое имя нет никакой необходимости, — поддержала я мужа. Ну что же, тогда прошу прощения, Лина Де Ори. Я немного забылся. Тут же беззаботно пожал плечами и открыто улыбнулся кузен. «Извинения приняты. Ты о чем-то хотел поговорить? Я слушаю». Скрестив руки на груди, напомнила я кузену о цели визита. «Брось, Эйн, Рейна, мы не виделись семь лет. Неужели ты будешь держать меня на пороге своего дома?» Красивое лицо Диона сложилось в маску вселенской скорби. Общаться с кузеном больше положенного мне совершенно не хотелось, но и просто прогнать его я уже не могла, иначе зачем вообще согласилась на этот вечер? Любопытство также никуда не делось, поэтому, скрипя душой и сердцем, я вежливо ответила «Проходи, будь нашим гостем». Дион победно улыбнулся и последовал за Элиасом в столовую.